Майор Захаров. В дивизион частенько от безделья приезжал с фотоаппаратом из отдела дивизии наш бывший замполит майор Захаров. Его повысили в должности, назначили инструктором дело дивизии. Это был грузный сорокалетний мужчина, до войны он работал в мордовском обкоме партии. Безобидный, беззлобный и безинициативный человек. Добродушного и немного простоватого майора солдаты встречали радушной с улыбкой. Сразу вспоминали связанный с ним забавный эпизод. «Как-то на Украине, после тяжелого кровопролитного боя, мы овладели поселком райцентром. Наша пехота понесла большие потери. У меня убило двух разведчиков и ранило свидиста. Через какое-то время наш штаб вместе с тылами преспокойно въехал в еще дымившийся освобожденный поселок и принялся за свою работу. Связь, транспорт, подвоз снарядов, кухня. Только у политработников не было конкретных дел». Они праздно бродили по селу, осматривая брошенную немцами технику. Разбитые пушки, машины, повозки. Возле родильного дома увидели разбросанное оборудование, которое немцы, отступая, не успели увести. Внимание привлекло замысловатое кресло. Майор Захаров, как старший, забрался на это кресло. А комсорг Одинцов начал крутить ручку механизма. Под коху Тартазеев майор поехал куда-то ввысь, вверх тормашками. Поначалу он удивился... Блаженная улыбка расплылась по широкому жирному лицу, но когда его толстый зад оказался выше головы, майор испугался, вытаращил от страха глаза, судорожно вцепился в подлокотники и пескливо засверистел. Не менее удивленный случившимся комсорг, давясь от смеха, продолжал крутить рукоятку. Тут подбежала местная акушерка, закричала возмущенно «Ах, жеребец ты этакий, не стыдно тебе богохульствовать?» В дивизион Захаров появился, конечно, не ко мне на МП, а в тылы, да поближе к поварам, в гости к нашим политработникам. Навещал, так сказать, своих бывших подчиненных. Полетать дивизии эти визиты расценивали как дерзкие визиты инструктора на передовую и ставили его без бесстрашие, пример другим. Ну а наши политработники всегда радушно встречали высокого гостя. Все четверо уютно устраивались в домике недалеко от кухни, обедали, волагурили, фотографировались – Развлекались с местными молодицами. Комсорг Одинцов простягивал аккордеон. На звуки музыки сбегались девушки. Веселье, смех, танцы, игры. Связисты не без зависти, с юмором комментировали боевые похождения политработников по полевым телефонам. Иногда и мне случалось слышать эти разговоры. Но что я мог поделать? Политработники мне не подчинялись.